41. Гордость и предубеждение. Дело Сака и Ванцетти, США, 1920-1927. Европа конца XIX-начала 20 века представляла собой территорию, весьма далекую от благополучия. Экономические кризисы и неурожаи, ощущения приближающейся большой войны, этнические столкновения, доходящие до резни – Все это подталкивало поляков и немцев, ирландцев, и итальянцев, евреев и украинцев к тому, чтобы перебираться за океан. Американское правительство поощряло иммиграцию, соотечественники уже создали в новом свете свои общины и диаспоры. С работой было проще, погромов не было. Живи и радуйся. Впрочем, и здесь реки не текли медом и молоком. Условия труда и жизни для большинства вновь прибывших были весьма тяжелыми. Забастовки и прочие демонстрации были обычным делом, и полиция зачастую реагировала более чем жестко. Десятки людей погибли и пострадали во время столкновений рабочих и полиции в Чикаго в мае 1886 года. Борьбу за права трудящихся вели многочисленные организации – анархические, профсоюзные, женские, католические – Последние проявляли повышенную активность после энциклики Папа Льва XIII об условиях жизни рабочего класса, изданной в 1891 году. Никола Сакка и Бартоломео Ванцетти родились на противоположных концах Италии. Сакка на юго-востоке, в Апулии, Ванцетти на северо-западе, в Пьемонте. В США они перебрались в одном и том же 1908 году, но познакомились только через 10 лет во время забастовки. Первый работал на обувной фабрике, другой перебивался случайными заработками. Предположительно, они состояли в рядах последователей Луиджи Галлиани, еще одного итальянского иммигранта, радикального анархиста, харизматичного оратора и сторонника насильственных методов борьбы. В июне 1919-го Галлиани и восемь активных его сторонников выдворили из США. В ответах оставшиеся в стране единомышленники начали кампанию мести, сопровождавшуюся жертвами с обеих сторон. В конце февраля 1920-го один из активистов, Андрея Сальседа, был арестован агентами бюро расследований, будущего ФБР. Его интенсивно допрашивали в течение двух месяцев, не давая связаться с семьей и адвокатами. 3 мая его тело обнаружили на мостовой около здания бюро. Он выпал с 14-го этажа. Сам ли он выбросился, не выдержав издевательств, или по другой версии угрызений совести, вызванных его слишком откровенными показаниями на допросах, или его выбросили, чтобы замести следы пыток, осталось неизвестным. Бюро расследований, BOI, Bureau of Investigation, было создано в 1908 году в виде отряда специальных агентов для борьбы с подрывной деятельностью, направленной против США. Одним из главных объектов его пристального внимания в 1910-1920-х годах были группы радикальных анархистов. Гибель Сальседа вызвала бурю возмущения среди американских итальянцев. Сакка и Ванцетти активно участвовали в импровизированном расследовании и дали понять своим единомышленникам, что у них появились доказательства против властей штата Массачусетс. Тут-то их и арестовали, предъявив обвинение в двух преступлениях. За полгода до ареста, в конце декабря 1919 года, в городке Бриджвотер на востоке штата была предпринята попытка ограбления грузовика, на котором везли деньги для выплаты зарплаты рабочим обувной фабрики. Водитель, кассир и сопровождавший их полицейский сумели отбиться от трех нападавших, по их мнению грабители были итальянцами. Полиция начала было спускать дело на тормозах, но через 4 месяца похожее нападение было совершено в той же части Массачусетса. В городке Брэйнтри два человека застрелили кассира и охранника и похитили значительную сумму денег, также принадлежавших обувной фабрике. Уезжая с места преступления, они обстреляли нескольких рабочих, находившихся неподалеку. Дежурный на железнодорожном переезде, которого убийцы заставили поднять шлагбаум, утверждал, что ему приказывали с заметным итальянским акцентом. Американцы до сих пор пользуются дюймовой системой для указания калибра. 32-му калибру, .32, соответствует хорошо нам известный 7,62 мм, классический АК-47, например. 38-му, столь же популярный у нас калибр 9 мм, пистолет Макарова. Полиция начала шерстить активных анархистов и вышли на подозреваемого в нескольких кровавых терактах Марио Буду. За ним установили слежку, которую он почуял и залег на дно. И она зафиксировала несколько подозрительных встреч, в том числе и Сакко и Ванцетти. При аресте они заявили, что безоружны, но полиция нашла у них пистолет калибра 32, гильзы похожего оружия остались на месте преступления в Брейн-3 и револьвер калибра 38, весьма напоминавший тот, который был похищен у застреленного охранника. Им предъявили обвинение в грабеже и убийстве двух человек в Брейнтри, а Вансетти, не имевшему алиби на день неудачного налета в Бриджуотере, еще и в участии в этом преступлении. Суд по бриджу-уотерскому эпизоду под председательством судьи Тайера сразу продемонстрировал проблемные точки предстоящего основного процесса. Защита выставила 16 свидетелей итальянцев, которые на плохом английском или через переводчика подтверждали алиби Ванцетти. У присяжных все это предсказуемо вызвало устойчивое ощущение сговора своих. Адвокаты уговорили своего подзащитного отказаться от дачи показаний, так как боялись, что допрос Ванцетти обвинением произведет на присяжных неблагоприятное впечатление. В результате такое впечатление было произведено отсутствием допроса. Невзирая на то, что в логике обвинения зияли немалые дыры, присяжные после пятичасового совещания вынесли обвинительный вердикт. Судья приговорил ванцетти к 14 годам заключения. Никого нельзя принудить при каком-либо уголовном деле свидетельствовать против самого себя. Конституция США, пятая поправка. Сторонники Сакка и Ванцетти были разочарованы работой защиты и решили найти нового адвоката. Их выбор, судя по всему, стал стратегической ошибкой. Фред Мур имел репутацию последовательного защитника рабочих. Он им и был, причем, увы, в гораздо большей степени, чем вдумчивым юристом. Кроме того, он никогда не работал в Массачусетсе и не удосужился как следует ознакомиться с особенностями тамошнего законодательства. Мур сделал ставку на предание процессу международного звучания и в этом преуспел, но эта тактика оказалась проигрышной. Американское правосудие очень не любит, когда на него пытаются давить. Второй процесс, по которому проходили уже оба обвиняемых, начался через год после первого, с тем же судьей и тем же прокурором. Алиби Сак и Вансетти подтверждались показаниями многочисленных свидетелей, но все они были итальянцами, причем многие еще и анархистами, Весьма и доказательства по оружию не были должным образом проанализированы защитой, хотя для этого имелись все возможности. То же самое относилось и к показаниям свидетелей обвинения. На этот раз обвиняемые не воспользовались пятой поправкой и свидетельствовали в суде. Их политические взгляды не добавили им симпатий со стороны присяжных, равно как и то обстоятельство, что они в 1917 году скрывались от призыва в армию в Мексике. «Они чужие, они опасные, они плохие граждане своей новой родины. Защита строится на показаниях таких же, как они». Вот что думали 12 добропорядочных коренных американцев, когда выносили решение виновны. По всему миру была развернута широкая кампания в поддержку осужденных. Защита подавала апелляции и предъявляла новые доказательства. Со временем из этого процесса убрали Мура и заменили его более квалифицированным юристам. В 1925-м уголовник Медейрос, ожидающий суда за убийство, дал показания по налету в Брейнтри. По его словам, он был предпринят с чисто грабительскими целями бандой некоего Морелли, специализировавшейся на нападениях на дальнобойщиков, а Сакка и Ванцетти при этом и близко не было. При этом сам Морелли внешне был очень похож на Сакка. Однако судья Тайер все тот же отклонил ходатайство защиты о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам на том основании, что показания Медейруса засекречены. Новый защитник итальянцев Уильям Томпсон на этом заявил, «Власть, которая ценит свои собственные секреты больше, чем жизни своих граждан, превратилась в тиранию. Называйте ее при этом республикой, монархией или как-либо еще». Все было тщетно. Недоверие к итальянцам, неприязнь к анархистам, нежелание суда признавать свои заблуждения — на этом фоне гибель Сакка и Иванцетти была предрешена. Не помогло заступничество Папы Римского, Альберта Эйнштейна, известных американцев, экономиста Хансона, писателя Дос Пассуса, поэта Эдны Миллей. В ночь с 22 на 23 августа 1927 года «Электрический стул» сделал свое дело пройдут десятилетия, и новые исследования пульс места преступления в Брейнтри покажут, что Сакка там скорее всего был. А вот невиновность Ванцетти, который из гордости отказался от предложения адвокатов ходатайствовать о разделении их дела на два, сегодня отстаивается большинством исследователей. В 1977 году губернатор Массачусетса Майкл Дукакис, сам в прошлом успешный юрист, выступил с заявлением о том, что процесс не был справедливым, что приговор стал результатом предубеждения к иностранцам и к левым политическим взглядам. «Сегодня мы не можем утверждать, что они были невиновны. Но то, что суд не был беспристрастным и что далеко не все обстоятельства дела были исследованы должным образом, в этом мало кто сомневается». В СССР именами Сакка и Вансети было названо около 100 улиц в разных городах. Около 80 по-прежнему носят это название. Три сельских населенных пункта, детский санаторий. Пожалуй, наиболее известным объектом был московский завод пишущих принадлежностей имени Сакка и Ванцетти. Его карандашами рисовали несколько поколений советских детей».